Полночь в мое городское окно Входит с ночными дарами. Позднее небо полным-полно Скученных звезд мирами. Мне еще в детстве бывало в ночном Где-нибудь в дедовском поле скопище эти холодным огнем Точно бы в теме кололи. Сладкой бессонницы юность мою Звездное небо томило, Где бы я ни был, казалось, стою В центре вселенского мира. В зрелости так не тревожит меня Космоса дальней светы, Как муравьиная злая возня Маленькой нашей планеты.